Глава 25. Остаток этой и всю следующую неделю я вертелась как белка в колесе. Приходилось много учиться, так как, несмотря на летнюю подготовку, я все равно кое в чем отставала. С теорией у меня все было в порядке, а вот практика, увы, отсутствовала. Неудивительно, я же осваивала пропущенные за три года профильные предметы самостоятельно. К счастью, преподаватели относились с пониманием к пробелам в моих знаниях и охотно помогали их заполнить. Однокрупники, как ни странно, тоже помогали, особенно Фил и влюбленная в него Бьянка. После моего падения с крыши она, как и староста, взяла надо мной шефство. И теперь любой, кто пытался меня задирать, получал от нее достойную ответочку. Не скажу, что мне это нравилось, я и сама за себя постоять могу. С другой стороны, благодаря ребятам, мне не приходилось отвлекаться на разных идиотов, вроде Калиба с его дурацкими шуточками или фанаток Флоренс, которые открыто больше не гадили, но сказать гадость случая не упускали. Кстати, о Златовласке. Помощь пришла откуда не ждали. Приезд Дарана в 13-ю Академию Магии внезапно сыграл нам на руку, потому что бывшая королева, не сумев вернуть расположение Макса, пустила в ход все свои женские чары, чтобы заполучить его брата. Недолго же она горевала. Права была Иваника. Эту расчетливую феечку Макс заинтересовал лишь потому, что его решил признать отец. Но зачем ей пока еще не признанный княжич, когда на горизонте появился законный наследник драконьего князя? Правильно, незачем. Поэтому свое фейское баяние леди Башен направила на новый объект, демонстративно игнорируя Макса. Уверена, что таким поведением она хотела убить двух зайцев сразу. Во-первых, очаровать ледяного принца, а во-вторых, вызвать ревность у парня, который ее отверг. Ее! Дважды королеву Академии! Солнце, на которое тут треть адептов готова молиться. Тьфу! Впрочем, чисто по-женски я могу ее понять. Меня в свое время сильно ранило предательство Алана. Пока я валялась в коме, он закрутил с моей подругой. Конечно, это абсолютно некорректное сравнение. Макс не предавал Флоренс, она сама уехала, да и настоящего романа у них не было. Так затянувшийся конфетный букетный период. Вот только обиды у извленной женщины это все не отменяет. Забавно, но именно благодаря усилиям Златовласки Дара начал меньше охотиться за мной. Ну как охотиться? Караулить меня возле аудитории или по дороге к общежитию. Подсаживаться за наш столик в столовой. Одним словом, искать встреч. Это дико бесило Макса, хотя княжич утверждал, что просто хочет наладить с нами отношения. Может, так оно и было, но разве беса-психа переубедишь? Пару раз они опять чуть не сцепились, но, к счастью, до серьезной драки дело не дошло. Видать, ректор хорошо обоих прописочил, вызвав на ковер после их фееричного мордобоя. Не уставая я так сильно каждый день, настояла бы на серьезном разговоре, ведь по сути у нас с Дарном одна цель – сделать так, чтобы князь оставил Макса в покое и не устраивал это дурацкое шоу с официальным признанием незаконнорожденного сына. Но соперничество братьев, их личная неприязнь и я мешали объединить усилия. Особенно я мешала. М да, Макс ревновал, и мои попытки доказать ему, что княжич, скорее всего, пытается сблизиться со мной вовсе не из-за романтических побуждений, терпели неудачу. Хотя я не сильно и старалась ему что-то доказывать, потому что единственное, чего хотела к вечеру, это есть и спать. После учебы, библиотеки и архива, где продолжала изучать драконии законы, я шла на очередную серию тестов к магистру Таненбауму. Обычно в кабинете присутствовал еще и магистр Перегор, но в последнее время его заменяла пожилая целительница. Очень мудрая и деликатная. Подозреваю, эту леди посвятили в мои проблемы не столько из-за ее характера, сколько из-за Макса. «Пускать дракона на наши сеансы декан наотрез отказался, но, не желая провоцировать парня на глупые поступки, начал приглашать женщину-целителя, чтобы она отслеживала мое самочувствие во время очередного теста. Обычно все проходило без эксцессов, хотя я несколько раз теряла сознание, иногда от боли, но чаще от дикой слабости». Казалось, что с меня всю энергию вытягивают. Одно утешало – толк от тестов был. Пусть я по-прежнему не восстановила связь с нитями Элиора, теперь мы точно знали, что именно со мной случилось в Тирсовой хмаре. Вернее, не со мной, а с моей магией. Активировав функции источника, демон перенаправил потоки внутрь меня, так как планировал. Бесно, даже думать об этом страшно. Вселяться в мое тело. Я должна была стать не просто проводником, открывающим вход в наш мир для эра Дантекра. Мне была уготована роль носителя его темной души. Третий принц демонов планировал творить злодейство моими руками, питаясь моей же магией. Понятно теперь, почему магистр Левиафорд и другие маги вернули меня домой. Непонятно другое, почему они не наказали Тару Девера, который не только уничтожил их многолетние труды, сбив все мои настройки, но и создала настоящую опасность для людей, отправив в Тирсову хмарь такой подарок. Или она наказана? Просто я не в курсе. Алиса! Голос Еваники узнала сразу. Мы с ней отлично поладили в эти дни. Часто встречались, обсуждая тему с амулетами. Первые три я успешно зарядила, причем за пару дней. А она мне их не менее успешно продала через знакомого торговца в деревне, который отвозит товары, сделанные адептами на материк. Ева получила свою долю за создание простеньких кулонов-накопителей и за посредничество, а я – за накачку магии готовых болванок. И нам обеим это так понравилось, что мы решили поставить дело на поток. «Ну а что? Надо пользоваться моими новыми возможностями и ее талантом артефактора. К тому же денежки нам обоим очень нужны, потому что в Драконье княжество мы собрались ехать вместе, о чем и сообщили Максу. А он не стал возражать. Правда, не ясно, кто в каком качестве поедет, ведь декан еще пока не дал мне добро на брак с драконом. А значит, я не могу сказать ему «да», в отличие от Еваники. Мне совершенно не нравилась идея, что она меня заменит, но выбора не было». Макс же относился ко всему этому подозрительно спокойно. Спорить со мной перестал, как перестал и требовать, чтобы я немедленно вышла за него замуж. Наверное, внял, наконец, голосу разума, а не предсказанием Оракула. Хотя в предсказаниях говорилось, что «Алое пламя» решит его проблему, а не станет ему женой. Так что никаких противоречий не было. Я ведь не отказываюсь с ним ехать. Просто боюсь ему навредить из-за своей бракованности. Все было логично, но меня царапало. Где-то глубоко внутри, словно кошка коготками скребла. Мерзенько так, неприятно. И никакие конфеты с пирожками не помогали. Даже портниха, которую Макс привез из деревни, чтобы сняла с нас Евы мерки, меня не обрадовала. Вот если бы она только ко мне приехала, дело другое. А раз к нам обеим, значит, он точно готов сменить невесту. Все, как я и хотела. Да, стыдно признаться, но я ревновала. Драконица, которая считала отличной девчонкой. И чем больше она мне нравилась, тем сильнее становилось это гадкое чувство. Собственнические инстинкты обострились до предела. И все это на фоне дичайшей усталости от повышенной нагрузки. Или не на фоне, а из-за нее. Не будь рядом Мэйлин, с которой мы делились своими переживаниями, я бы, наверное, уже свихнулась от таких противоречивых эмоций. Еще и демон повадился меня периодически навещать. Горы золотые сулил и прочую чушь. Вернее, пытался сулить, но моя призрачная соседка ловко его затыкала. Теперь мы живем с плотно закрытыми зеркалами как в комнате, так и в ванной. Я снимаю с них полотно всего на пару секунд, чтобы посмотреться перед выходом на учебу. Это жутко бесит, но... Выбора нет. Во всяком случае, пока. «Сегодня пятница», — напомнила Еваника. «Мы с тобой собирались в деревню смотаться кое-что прикупить перед поездкой. Ты как, опять еле живая или есть варианты?» Взяв меня под руку, спросила драконицы. Красивая, цветущая и полная сил. Аж зависть берет. Я в сравнении с ней не свежий зомби. Бледная, измученная, без прически и макияжа. Плетусь в общежитие после очередного изнуряющего эксперимента у господина Таненбаума с единственной целью – поесть и поспать. Правда, сегодня не декан меня мучил, а какой-то другой магистр. Кажется, как раз факультета артефактики. Не знаю, что именно они пытались выяснить, но артефактом по завершении тестов меня, слава богу, не назвали. Зато как следует отдохнуть на выходных, порекомендовали оба. Видать, я действительно ужасно выгляжу. Неудивительно, что Макс перестал звать меня замуж. Надо сначала поесть, ответила я со вздохом, ибо меня мучил голод. И так каждый вечер, если раньше не вырублюсь. Макс, наверное, задолбался уже таскать мне из деревни еду, а я ему ничем не могла отплатить за заботу, даже за мужеством. Хотя, если честно, я очень этого хотела. Да-да, именно так хотела. Не важно, что пару недель назад меня до дрожи пугали как ритуал двуединства, так и князь. Тогда я старательно штудировала книги, надеясь найти лазейку, чтобы помочь парню решить его проблемы безбрачной авантюры. Сейчас же я изучала драконьи законы, чтобы лучше разобраться в двуликих ящерах. Кстати, закона, запрещающего княжичу жениться на человеческой девушке, нет, так что это и личная прихоть князя. А отзов крови, за которого Макс не может проигнорировать приглашение отца, как и лишение внутреннего зверя в качестве наказания, есть. Пусть они и редко практикуются. Так что да, теперь я совершенно искренне хочу выйти замуж за моего дракона вместо Еваники. Разумеется, фиктивно. И мне абсолютно все равно, какие неприятности меня из-за этого ждут. Главное, чтобы я сама не создала Максу новые проблемы. Такое вот стремительное переобувание в воздухе получилось. Хочется думать, что дело не в собственнических замашках, подстегнувших меня к этому решению, но я не уверена. «Отлично! Предлагаю поесть сегодня в деревне!» – воскликнула драконица. «Заодно отметим начало нашего плодотворного сотрудничества». Подмигнула она мне, намекая на решение и дальше продавать заряженные мной амулеты через ее знакомого, но немного по другой схеме. За болванки мне больше не надо будет платить, только наполнять их магической начинкой. Доход же, за вычетом стоимости материалов, мы будем делить пополам. Мы с тобой заслужили вкусный ужин и прочие радости жизни. Идем? Эм, -э протянула сомнением. Я всегда пропускала развлечения, предпочитая учиться сутками. Сейчас же... А давай! Решила внезапно, хотя только что хотела отказаться, потому что устала, дела, прочее. Но ведь мне тоже надо иногда отдыхать. Даже магистры так считают. Я на острове уже три недели и до сих пор не посетила деревню, куда адепты по вечерам бегают. Завтра выходные, почему не последовать их примеру? Тем более мне нужно прикупить кое-что из белья, пока дракон не озаботился и этим тоже. «Сейчас только Максу напишу. Я его уже предупредила», – сообщила Ева. «А меня опять неприятно кольнуло. Ревность – отвратная штука. Особенно ревность беспочвенная». К сожалению, он сейчас за пределами острова. Поехал какой-то важный заказ забрать. Так что компанию нам составит Гвида. гвида так Гвида. Вздохнула я, пряча за улыбкой разочарования.